Глава 12 Ворчливый покровитель. Где-то стукнула дверь, а потом в кабинет постучались, и к нам тут же заглянул Рудгар. Бывший начальник стражи сиял довольной улыбкой. Вояка тут же обрадовал. «Ну что, барышня, готовы к переезду? Я тут вам всё организовал, как велел лорд-генерал». Я с трудом поднялась с дивана, всё ещё чувствуя слабость после опустошения магического резерва. Оказывается, это жутко неприятно, хуже ковида». Дин вскочил вслед за мной, заботливо пытаясь поддержать. Его глаза горели любопытством. Огром, большой чёрный пёс, который забежал вперёд Рудгора, радостно завилял хвостом, словно предчувствуя что-то хорошее. Страш, наконец, вошёл в кабинет, таща за собой мои чемоданы и пару незнакомых пакетов. Его лицо было красным от усилий, но всё равно улыбался как будто был доволен своей работой. «Вот», — сказал он, ставя поклажу на пол, «забрал ваши вещи из постоялого дома Мадиры розеты А ещё заехал на рынок и купил маленькому лорду пару комплектов одежды. Простенькой, конечно, но приличной. В чём-то же он должен ходить, верно? А ещё накупил провизии. Разные сдобы, три мешочка чайного сбора и огромную банку кофе. О, и договорился о поставках блюд из ресторана. тут библиотеки в кухни нет. Только плитка для чайника, да набор чашек». Дин с восторгом бросился к пакетам. Его глаза загорелись, когда он увидел аккуратно сложенные рубашки, штаны и даже маленькие сапожки. «Спасибо, капитан Рудгар!» — воскликнул он. Его голос был полон радости. Жадно вдохнув, взял из пакета два пирожка. Один сразу отдал Грому, а второй принялся жадно кусать и глотать почти не жуя. «Бедный ребёнок». «Да ладно!» — отмахнулся страж, но его улыбка стала ещё шире. «Это не я придумал. Лорд-генерал. Это он велел. А ещё?» Тут взгляд капитана стал строже, когда он посмотрел на меня. «Генерал приказал заехать к адвокату и рассказать ему обо всём, чтобы он уведомил леди Сибил Танос» что мальчик теперь находится под опекой лорда-генерала. Так что можете не бояться, леди. Никто не посмеет обвинить вас в похищении ребёнка». «Честно, мне плакать захотелось от облегчения. Сибил, та ещё штучка. Конечно, у меня не было выбора, я должна была спасти Дина. Но эта леди могла здорово подпортить мне жизнь своими обвинениями» не говоря о её брате, с которым я пока, слава богу, ещё не успела познакомиться. Теперь же, благодаря вмешательству хейсадара сибил не посмеет угрожать мне. Бывший или нет, но Корин Сейш-Хильсадар был генералом. Даже дурак не станет лезть к этому дракону на рожон. «Спасибо, Рудгар!» Я искренне улыбнулась, прикладывая руку к груди. В угасшей памяти Надин этот жест означал сердечную признательность. «Ну, хватит благодарностей», — отмахнулся мужчина, поднимая чемоданы. «Пойдёмте, я покажу вам вашу комнату. Меня обязали помочь вам обустроиться. Куда идти, я уже знаю». Не спеша, помня, что мне плохо, капитан повёл нас на выход, в холл, где располагалась широкая лестница, которая вела наверх. По ней мы поднялись на второй этаж библиотеки, слушая, как бедные ступеньки жутко скрипят под нашими ногами. Гром понесся вперёд, радостно лая. Я припомнила рычание, которое напугало меня в прошлый раз. Но вроде как никого впереди не было видно. На самом этаже стояла тишина, только слабый свет проникал через небольшие, мутно-грязные окна. Рудгар открыл дверь в одну из комнат, и я вошла внутрь, оглядываясь. Комнатка была маленькой, но уютной. Стены, когда-то выкрашенные в светло-бежевый цвет, выглядели, конечно, жалко. Да и на полу лежал старый ковёр. Тем не менее, мне здесь понравилось куда больше, чем в чуланчике Мадиры розеты. Вдоль одной стены стояли две узкие кровати с простыми деревянными рамами, без матрасов, одеял и подушек. Между кроватями находилась одна тумбочка, на которой стояла небольшая лампа. У меня сложилось полное впечатление, что она не включится. У окна возвышался шкаф, достаточно вместительный, чтобы хранить наши вещи но покосившиеся створки не внушали надежду. Гром, радостно виляя хвостом, сразу же забрался на одну из кроватей, устроившись там, как будто это было его родное место. Гин засмеялся, и я не смогла удержаться от улыбки, пусть и нервной. «Ну вот», — сказал Рудгар, ставя чемоданы и пакеты на пол. «Здесь вы будете жить». «Не роскошь, конечно, но лучше, чем постоялый дом». «А матрацы скоро привезут», — генерал поручил заказать. «Это прекрасно», — ответила я, чувствуя, как внутри меня поднимается тепло. «Какой мужчина?» «И один, и второй». «Настраивайся, Надежда. За такую работу надо так отработать койко-место, чтобы генерал челюсть потерял». «Ладно», — продолжил капитан Рутгар, потирая руки. «Я пойду, у меня ещё дела». «Но если что-то понадобится, зовите». Как уже сказал, я живу в городской казарме. Любой солдат и стража сможет принести мне весточку от вас. Так что не стесняйтесь, обращайтесь к городовым смело. Спасибо, капитан. Ваша помощь неоценима. Обещаю вернуть вам ваши деньги до ко... до последнего ледора. Как только я заработаю, всё отдам. Что вы, леди один? Попытался отмахнуться от меня мужчина. Ваш отец. Нет, нет. «Деньги любят счёт, а судьба не жалует должников, капитан. Прошу вас, не подставляйте меня перед ней. Судьба — коварная дама». это верно», — хмыкнул Рудгар, скованно кивая. Видимо, не ожидал от сопливой девчонки подобных слов. «Что ж, буду ждать. Всего хорошего, лорд и леди». Он кивнул ещё раз и вышел, оставив нас одних в комнате. «Натиночка, как же тут здорово!» «Смотри, смотри!» Дин сразу же бросился разбирать пакеты со своей новенькой одеждой и раскладывать вещи в шкаф, хотя было видно, что ему такая работа непривычна. «Ничего, научим!» Гром, довольный собой, положил голову на лапы и сомкнул глаза. Видимо, у пса была трудная ночь после появления его маленького хозяина. Он до самого рассвета сторожил Дина, стоя у будки, поэтому сейчас заслуженно отдыхал. Я села на голые доски другой кровати, чувствуя, как усталость снова накатывает на меня. Но мне всё равно было хорошо. Улыбаясь, я слушала восторженный щебет ребёнка и впервые за долгое время ощущала настоящую железобетонную безопасность. Когда Дин с горем пополам разложил свои вещи, я поднялась. «Давай-ка, дружок, приберёмся здесь, пока везут матрацы для наших кроватей». Лицо Дина вытянулось. Но «Надиночка, лорд Хильсадар запретил тебе пользоваться магией. Тебе опять станет плохо». «Не станет, малыш», — улыбнулась я, ласково погладив пацаненка по голове. «Никакой магии, только ведро воды и тряпка. Идём на поиски инвентаря. Внизу в служебном помещении точно что-то должно быть. Но ты же слаба». «А мы потихоньку будем», — я подбегнула маленькому красавчику, — «не спеша». «Ну, ладно, только я ещё никогда не убирал». И я соврала для дела. Но у меня есть глаза. Я сто раз видела, как убирают горничные, поэтому уверена, что мы справимся. Идём? Мы спустились по скрипучей лестнице на первый этаж, где находилось служебное помещение. Дин шёл рядом, его маленькие ножки едва успевали за моими шагами, а гром, как всегда, следовал за нами, радостно виляя хвостом. В небольшой комнатке мы нашли старый шкаф, который явно давно никто не открывал. С трудом распахнув его дверцы, я обнаружила внутри ведро, несколько тряпок, щётку, швабру и даже небольшой мешочек с каким-то порошком для чистки. Всё это выглядело так, будто пережило не одну эпоху, но для нашей задачи вполне подходило. «Вот, смотри», — хмыкнула я, показывая Дину ведро. «Это наш главный инструмент». «А теперь давай наберём воды». Вдоль холла отыскалась туалетная комната, где обнаружился обычный, привычный моему восприятию небольшой умывальник, и я наполнила ведро холодной водой. Дин с интересом наблюдал за процессом, а гром, видимо, решив, что это какая-то игра, начал весело бегать вокруг нас, иногда пытаясь схватить тряпку из рук Дина зубами. Вернувшись в комнату, мы приступили к работе. Первым делом намотала тряпку на швабру и прошлась по потолку, смахивая пласты паутины. Дин смотрел на меня огромными глазами, с опаской наблюдая, как паучки разбегаются во все стороны. Потом я взяла тряпку, окунула её в воду и принялась протирать когда-то окрашенные стены. Сейчас они были покрыты тонким слоем пыли, который сразу же начал исчезать, оставляя после себя чистую поверхность и едва заметные трещины и сколы. По ходу работы пришлось несколько раз сгонять Дина, чтобы он сменил воду. После пятого захода, когда мятного цвета стены свежо заблестели влагой, Дин, вдохновлённый моим примером, взял другую тряпочку и начал протирать окно. Его маленькие ручки работали с удивительной энергией, и вскоре стекло стало прозрачным, пропуская больше света в нашу комнату. «Смотри на Диночка!» — радостно воскликнул он, показывая мне результат своей работы. «Теперь видно, что там за окном». Я улыбнулась, глядя на его довольное лицо. За окном действительно открывался чудесный вид на внутренний двор библиотеки, где росло несколько высоких пальм. Их ветви слегка покачивались на ветру. «Отличная работа, Дин», — похвалила я ребёнка. «А теперь давай займёмся мебелью». Я взяла щётку и занялась чисткой шкафа, который стоял у окна. Его деревянная поверхность была покрыта пятнами и пылью. Но после нескольких минут работы он начал выглядеть гораздо лучше. Не идеал, конечно, но чистота преобразила его капитально. Кажется, он даже запах свежим деревом. Дин тем временем занялся тумбочкой между кроватями. Аккуратно протёр её тряпкой изнутри, а потом взялся наяривать лакированную поверхность точно профессионал. Гром, видимо, решив, что ему тоже нужно поучаствовать, подошёл к нам и сунул нос в ведро с водой. Я засмеялась, глядя на его любопытство. «Грум, ты нам помочь решил?» Спросила я, поглаживая здоровенную псину по голове. «Ну что за молодец!» Когда мебель была очищена, мы перешли к полу. Это была самая сложная часть работы, так как он был покрыт толстым слоем пыли и грязи. Я взяла щётку и начала скрести. Один следовал за мной с тряпкой, вытирая остатки грязи. «Мы работали вместе, как настоящая команда, и вскоре пол стал чистым и блестящим». «Уф», — выдохнул Дин, садясь на одну из кроватей. «Это было сложно, но теперь здесь так красиво». Я оглядела комнату, чувствуя гордость за нашу работу и признавая правоту малыша. Стены были чистыми, окна сияли, мебель выглядела свежей а пол был таким, что на него можно было спокойно сесть. Комната стала уютной, а мятный цвет стен здорово освежал всю нутрянку. «Ты молодец, Дин!» — похвалила мальца, садясь рядом с ним. «Мы отлично справились». Гром, довольный, устроился на полу, положив голову на лапы. Его хвост всё ещё слегка вилял, как будто он тоже был доволен результатом. «А теперь», — продолжила я, «Давай немного отдохнём и перекусим. Кажется, уже обед». Дин кивнул, прислонившись к моему плечу. Его глаза, вопреки согласию, стали закрываться, и вскоре он заснул, прижавшись ко мне. Я сидела на досках кровати, глядя на него, и чувствуя, как внутри меня поднимается тепло. Хороший ребёнок, не испорченный. Не мог отец, сохранивший в малыше такую непосредственность и уважительное отношение к труду, обкрадывать Альпану. Генерал точно ошибся. И с этим надо будет разобраться. Репутация рода здесь на Угросе — это всё. Ладно я, но Дин. Нельзя допустить, чтобы наговоры на его отца мешали ему жить в обществе как драконов, так и людей. Внизу послышались голоса. Аккуратно переложив мальчика на доски кровати, вышла на лестничную площадку. Внизу трое рабочих редком вносили свёрнутые матрацы, подушки и одеяла «Сюда!» — позвала я мужчин, махнув рукой у перил второго этажа. «И тише!» — грозно добавил мужской голос. Я вздрогнула, поворачивая голову. Возле кабинета, откуда мы вышли несколько часов назад, стоял генерал Сейш Хильсадар. «Леди Танос, спуститесь ко мне для разговора. Я приготовил бумаги о найме и кое-что ещё хочу уточнить». «Хорошо, ваша светлость» изобразив корявую Книксон, я бросилась показывать дорогу притихшим рабочим. Через 10 минут так и не проснувшийся ребёнок спал на мягком высоком матрасе и новенькой подушке. Я укрыла его лёгким покрывалом, достала ещё один пирожок для Грома и решительно выдохнув, направилась в кабинет генерала.